Глава 19. «Вы лжете, мистер Тимоти Аткинс!» Эту эффектную в духе романов XIX века фразу Турецкий произнес не вслух, но все-таки произнес, когда, установив, что относительно убийства Питера Зернова Василий Чернушкин чист, а финансовыми нарушениями расправы должны заниматься другие отделы, переключился на другие линии расследования. Сдержаться сил не было. Пресс-атташе американского посольства в его присутствии, сожалевший о том, что давно потерял связь с своим навеки незабвенным другом Питером, оказывается, разговаривал с ним в день непосредственно предшествовавшей смерти. Запись переговоров по служебному телефону мира и страны однозначно об этом свидетельствовала. Диалог скорее напоминал именно деловые переговоры, чем блаженный, затрагивающий то да сё трёп старых друзей. Во всяком случае, в голосе мистера Аткинса, сквозь профессиональную вежливость, пробивались стальные нотки начальника, который отчитывает подчинённого. К сожалению, они располагали только началом диалога, но этого было достаточно, чтобы понять, что речь шла о каких-то инвестициях и о вложениях в какие-то общественные фонды. Турецкий дал задание своим подчиненным раздобыть сведения, какие инвестиции мог иметь в виду Аткинс. Не прошло и суток, как Паремский положил на стол следователю по особо важным делам лист ксерокопии, начинавшийся со слов «Мир поможет американцам купить Россию». Именно так называлась статья, перевод который держал сейчас в руках Александр Борисович Турецкий. Оригинал был по-английски, и о содействии пришло спросить молодых сотрудников. Обычная статья, опубликованная в открытых источниках, а, проще говоря, в одном из еженедельных журналов США, предназначенных для экономически развитого потребителя, желающего на отдыхе почитать нечто познавательное. В ней утверждалось, что журнал «Мир и страна» который недавно начал выходить в России под руководством Зернова, воспитывает новое поколение лояльных по отношению к Америке бизнесменов и политиков. Для экономики двух стран это принесет ощутимую пользу в будущем, а для отдельных лиц окажется полезным уже сейчас. Миллиардер Келли, на чьи деньги Зернов издает журнал, рассчитывает с помощью инвестиций в российский сырьевой сектор обезопасить от обесценивания свои капитала на родине. Статья как статья, но откуда этот наглый наступательный тон? Купить Россию? Слова, как никакие другие, показывающие, что нет мира между крупными державами. Ядерные бы головки дремлет, оставив мечты о гала-концерте с уничтожением человечества. Но экономическое оружие — не менее действенно, чем боевой. Крупный капитал, не единственная, но значительная сила в развитых странах. Иными словами, по-русски, кто платит, тот и музыку заказывает. С общественными организациями, о которых вечно твердил в своих статьях Питер, уповая на то, что они помогут русским возродить истинное самоуправление, тоже не все гладко. В современной России такие организации что они не особенно скрывают, существуют на деньги благотворителей из Запада, вроде печально известного Сороса, и, соответственно, проводят политику, которая угодна им. Причем же здесь Россия и русскость? Натуральный тебе, товарищ, зарубежный шпионаж. Да, именно, шпионаж. Ах, мистер Аткинс, мистер Аткинс. В самом факте разговора по-английски не было ничего криминального. Разве американские гражданин не имеют права поговорить с соотечественником на языке родной страны? Однако любопытный расклад получается. Сразу после беседы с пресс отташе американского посольства Зернову позвонил сам Андрей Викенч Пантелеев, шеф всемогущего Министерства Федеральной Безопасности ФСБ СВР. В разговоре Пантелеев укорял Зернова, в том, что если раньше его книга о глобальном мошеннике Корсунском «Сицилии власти служила интересам России, то последние публикации о состояниях «Золотой сотни» искажают имидж российского государства в глазах иностранцев, которые не хотят делать инвестиции. Что же это за человек, который, с одной стороны, выступал на стороне крупного американского капитала, то есть смеет указывать даже американскому правительству, а с другой выполнял задание ФСБ. Неужели двойной агент? Любовь к Америке и любовь к России. С одной стороны проясняются некоторые неясности, а с другой все запутывается. Убить его могли и те, и другие. Александру Борисовичу совершенно... Не хотелось влезать в шпионские хитросплетения, но, кажется, без этого не обойтись. И он дал себе слово непременно расспросить старого знакомого Питера Раддвея, глава антитеррористического центра, и, что важнее, бывший заместитель директора ЦРУ, и способен просветить Турецкого насчет того, был ли Питер Зернов связан с этой грозной конторой.